Я иду долиной, на затылке кепи, В лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, Широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, Только б слушать песни, сердцем подпевать, Только б струилась легкая прохлада, Только б не сгибалась молодая статья. Выйду за дорогу, выйду под откосы, сколько там нарядных мужиков и баб, что-то шепчут грабли, что-то свищут косы. Эй, поэт, послушай, слаб ты или не слаб, на земле милей полно плавать в небо, как ты любишь долы, так бы труд любил. Ты ли деревенским, ты ли крестьянским не был? Размахнись косою, покажи свой пыл. Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка, Но косой выводят строчки хоть куда. Под весенним солнцем, под весенней тучкой Их читают люди всякие года. К черту я снимаю свой костюм английский. Что же, дайте косу, я вам покажу, Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, Памятью деревни я ли не дорожу. Не почём мне ямы, не почём мне кочки, хорошо косою в утренний туман выводить под долом травины и строчки, чтобы их читали лошадь и баран, в этих строчках песня, в этих строчках слово, потому и рад я в думах не о ком, что читать их может каждая корова. отдавая плату тёплым молоком